Ущербный сюжет. Вот каким предстает в классическую эпоху проведенный Софоклом психоанализ. И повторим лишь раз. Эта ущербность не связана с историей кровосмешения. Среди испытываемых Корнелем и Вольтером при адаптации Софокла трудностей ни одна не может служить доводом против универсальности индипового комплекса. Напротив, если они в чем-то и заставляют усомниться, так это в универсальность уже и Диповского психоанализа, софокловского сценария разоблачения тайны. Каковой, на их взгляд, устанавливают ущербные отношения между тем, что видится, и тем, что говорится, тем, что говорится и тем, что понимается. Эти отношения показывают зрителю слишком многое, и чрезмерность касается не только отталкивающего зрелища выколотых глаз. В более общем плане, Она касается отмеченности тел мыслью. И главное, позволяет слишком многое понять. Противоположность утверждению Фрейда тут нет неудачного нагнетания тревожного ожидания, неуспешного драматического развития в раскрытии истины герою и зрителю. Но что же подрывает подобную драматическую рациональность? Ответ не вызывает никаких сомнений. Сюжет, то есть сам персонаж индипа, то иступление, с которым он любой ценой, наперекор всем и самому себе стремится к знанию, и в то же время не понимает, не слышит едва завуалированную речь, несущую взыскуемую им истину. Существо вопроса в том, что этим фанатикам знания, который кончит, выколав себе глаза, задето не всего-навсего деликатность дам, а, собственно, сам строй изобразительной системы представления составляющий норму драматической постановки. Строй изображения означает по сути две вещи. Прежде всего, имеет место определенный строй отношений между говоримым и видимым. В рамках этого строя сущность речи дать увидеть. Но она делает это, следуя режиму двойного сдерживания. С одной стороны, ее функция зримого проявления сдерживает возможности речи. Последняя выявляет чувства и желания вместо того чтобы говорить самой по себе как и речь тересия а также и Эсхила и софокла в духе оракула или загадки с другой эта функция сдерживает возможности самого видимого речь устанавливает некоторую зримость она в явном виде провозглашает то что скрыто в душах рассказывает и описывает то что недоступно глазу но тем самым она издерживает сдерживает то видимое, которое под своим главенством выявляет. Она не позволяет ему показаться самому по себе, показать то, что обходится без слов, ужас выколотых глаз. Во-вторых, строй изображения – это определенный строй отношений между знанием и действием. Драма, говорит Аристотель, есть склад действий. Основой драмы служат персонажи которые в условиях частичного неведения преследуют цели, получающие по ходу действия свое разрешение. Тем самым исключается то, что составляет саму основу идиповского выступления – пафос знания, маниакальная настойчивость в достижении знания того, чего лучше не знать, ярость, мешающая понимать, отказ признать истину в той форме, в которой она представлена. Катастрофы невыносимого знания, знания, обязывающего устраниться из мира зримости. Из этого топафоса и сделана трагедия Софокла. Этого топафоса и не мог понять уже Аристотель, вытесняя его теории драматического действия, которые приводят к знанию в соответствии с изобретательной машинерией переломов и узнаваний. Наконец, именно этот пафос и превратил в классическую эпоху Индипа в невозможного, если не прибегнуть к радикальным исправлениям, героя. Невозможного не потому, что он убивает своего отца и делит ложи с матерью, но из-за того, как он об этом узнает, из-за той тождественности, которую он воплощает в этом узнавании, из-за трагической тождественности знания и незнания, намеренного действия и претерпеваемого пафоса.